Глава третья. Алексис. Мы остановились напротив ветхого здания с пятью дверями и тремя табличками с надписью «Аренда». На противоположной стороне улицы песок с пляжа рассыпался по тротуару и попал в сточную канаву. Голубое небо тянулось над яркой синего океана. Здесь заканчивалась пустота. Мало кто согласится гулять на грязном пляже на окраине двойного сообщества. «Что это?» — спросила я, замешкавшись. Зорн напрягся. «Твой новый офис. Полубок Киран хочет, чтобы ты была под его наблюдением. Ради твоей же безопасности. Офис в этой части города поможет достичь цели. «Да, конечно. Совершенно ясно, что он купил мне дорогую машину, не забыв о своей репутации. Я вижу связь». «Твой сарказм утомиселен. «Как и твоя физиономия, мистер Деревянный Робот. Теперь мы квиты». Зорн простонал и вышел из машины. Я со вздохом последовала за ним. В глубине души я испытала огромное облегчение. Всю жизнь я избегала магической зоны. Мои мотивы изменились, но отвращение осталось прежним. Я собиралась вмешаться в дела Валенса, поэтому была рада держаться подальше от его территории. Но еще я очень разозлилась. Ведь если у меня не будет дорогого офиса, зачем, черт возьми, мне крутая тачка? Похоже, Киран действительно хотел задобрить меня — И, возможно, мне придется отказаться из принципа. Я с тоской посмотрела на машину. Дети угадали. Я обожала дорогие бренды. Ты идешь? – рыкнул Зорн, остановившись у крайней левой двери обветшалого здания. Неподалеку мелькнула желтая полицейская лента, застрявшая на торчащих ветках куста. Боже, дай девушке собраться с мыслями. Я повесила сумку на локоть, как полагается. Нахально задрала подбородок и зашагала так, словно полностью контролировала ситуацию. Киран нуждался во мне больше, чем я в нем. Теперь, когда Мордекая вылечили, мы могли свести концы с концами. Но без меня мать Кирана останется в мире живых. Я должна помнить, у кого преимущество, и пользоваться этим, хотя бы чувствовать себя уверенно. Но стоило переступить порог офиса, как от досужих мыслей не осталось и следа. Киран уже был здесь в маленькой, но дорого обставленной комнатке, одетые в белую футболку и выцветшие синие джинсы, которые обтягивали мускулистое тело. Черные, как ночь, волосы, коротко подстриженные по бокам и отпущенные на макушке, совпадали по цвету с королевскими выгнутыми бровями. Узкий нос и острые скулы, соблазнительные пухлые губы, которые смягчали мощную челюсть и превращали жесткость в мужественную привлекательность. Поразительную мужественную привлекательность. Широкие плечи растягивали белый хлопок по швам. Грудь возвышалась над плоским животом, на котором, как я знала по своему короткому опыту, имелись потрясающие шесть кубиков пресса, которых вот-вот станет восемь. Мощные бедра, обтянутые джинсами, довершали облик. В общем, ему было что показать. Мужчина выглядел изумительно, но ничто в его внешности не могло соперничать с завораживающими серо-синими глазами, дикими жестокими и страстными. Пристальный взгляд Кирана пронзил меня словно нож, прежде чем проникнуть в душу. Мир исчез, и в тот момент я видела лишь Кирана, чувствовала только огромное желание, пронизывающее все тело. Его рука метнулась вверх и дотронулась до груди, будто Киран тянулся к своему сердцу. От этого жеста и моё сердце забилось быстрее. «Она отказалась от автомобиля, сэр», — сказал Зорн, И миг волшебства был испорчен. Я шумно выдохнула. Возможно, даже покачнулась, едва заметно. Но быстро притворилась, что споткнулась о ковер. Ерунда. Соблазнительные губы Кирана расплылись в улыбке. Как я и предполагал, дети стали решающим фактором. Зорн что-то неразборчиво простонал и направился в угол офиса. Теперь, когда чары сексуальности Кирана рассеялись, я наконец-то сумела осмотреться. Фасад здания не трогали, зато интерьеры полностью обновили. Стены покрашены в светло-серый цвет, который не делал комнату мрачной. На отполированном паркете лежал красивый ковер. Центр комнаты занимал стол с двумя кожаными креслами напротив и декоративным растением в катке сбоку. Вдоль задней стены выстроились шкафы. Там же имелась дверь, ведущая в кабинет поменьше. Помещение украшали картины, одна из которых висела над книжным шкафом. «Алексис?» — начал Киран, и его глубокий хриплый голос низко завибрировал. «Рад снова увидеться. Я слышал, Мардекай превосходит все ожидания. Прошла лишь неделя после процедуры, а он тренируется так, словно занимался с самого детства. Я сглотнула. С трудом, ведь во рту у меня пересохло. Да, Еще раз спасибо. Теперь он как новенький». Так мне и сказали, и у него превосходный аппетит. Киран лениво шагнул вперед, и меня накрыла волна густой мощной магии. Силы мужчине явно не занимать. Я еще никогда не испытывала ничего подобного. Как насчет тебя? Готова приступить к работе? Сначала хочу увидеть финальный контракт и убедиться, что в нем именно то, о чем мы договорились. Дерзкая усмешка Кирана превратилась в полноценную улыбку, и мои внутренности сделали опасный кувырок. Я не забыла, каким привлекательным и харизматичным был Киран, но за какую-то жалкую неделю память серьезно занизила его влияние на меня. Я не была готова к такому раскладу. Меня бросило в дрожь, и я решила, что смахиваю на танцующую от ветра надувную фигуру на парковке у автомойки. Мы договорились? Переспросил Киран, остановившись передо мной и посмотрев мне в глаза. Рост у него не маленький. И даже если я выбирала обувь на каблуке, как сейчас, Киран все равно был на несколько дюймов выше меня. А вкупе с его крепким телом, уверенностью на границе с наглостью и интенсивной магией, я чувствовала себя крошечной, ничтожной. «Или Дейзи, и я договорились?» — добавил он. Я вяло пожала плечами. Тело прямо-таки онемело. Когда дело касается подобных вещей, это одно и то же взгляд кирана скользнул по моему лицу прежде чем остановиться на губах его запах окутывал меня соленая морская пена и потрясающий насыщенный шоколад все именно так как мы и договорились тихо заметил киран кроме машины ты возьмешь ее я плохо выполняю приказы его глаза сверкнули нет неплохо ты просто еще кое-что не поняла Киран шагнул к одному из кресел напротив стола и положил широкую ладонь на спинку, словно собираясь отодвинуть предмет мебели. «Присаживайся». Я обогнула Кирана и заняла кожаное кресло за столом. «Спасибо», — ответила я, положив руки на гладкую столешницу и ожидая, пока Киран сядет в кресло для посетителей. Не сводя с меня глаз, он медленно и грациозно опустился на сиденье. «Если ты откроешь верхний ящик...» Прежде чем он закончил, я открыла ящик по правую сторону, ожидая обнаружить папку. Но там лежали констовары. «Слева», — заявил Киран, и в его глазах мелькнули веселые искорки. «Я левша и держу все важные вещи как раз слева». «Конечно», — фыркнула я. «Но я проверяла, поместится ли в ящике моя сумка». Ужасное оправдание, но я проявила упрямство. «Маловато места» и я аккуратно положила сумочку на пустой стол, где не было даже календаря. Киран откинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу. «Тебе идут дизайнерские вещи. Они подчеркивают твое высокомерие, что может пригодиться в некоторых ситуациях». «Ты отлично разбираешься в тряпках», — пробормотала я, открывая верхний левый ящик. С облегчением выдохнула, увидев папку. Она покоилась на других констоварах. Сколько офисной работы мне предстояло выполнить в принципе? Я родилась для великих дел. Рассеянно пробормотала я, положив папку на стол и раскрыв ее. Да, так и есть. Многозначительный тон Кирана заставил меня вскинуть глаза. От его глубокого и пронзительного взгляда сердце затрепетало, а кожа начала покалывать. Я опустила голову. Я не понимала, что означал взгляд Кирана, но понимала, что надо быть осторожнее. Меня действительно грозило накрыть с головой. «Ладно», — с деловым энтузиазмом сказала я, — «посмотрим». Я пробежала глазами по пунктам, которые Дейзи заставила меня добавить в контракт. Некоторым я не стала уделять особого внимания. Часам работы, переработкам и иным логистическим подробностям. Я ненавидела графики. Но Дейзи хотела зафиксировать все в письменном виде. А поскольку ей понравилось быть мисс коммерческий директор, я не возражала. Меня заинтересовали другие аспекты сделки. Бонус за быстрое выполнение задачи оказался отличным, как и зарплата, на 10% выше, чем изначально предложил Киран. Лечение, пенсионное пособие, пончики по средам — все то, чего у меня не было, когда я вкалывала в сфере торговли на магических болтунов. Я попыталась скрыть улыбку. Действительно попыталась. И потерпела поражение. А потом увидела то, что заставило мою улыбку исчезнуть что еще такое я постучала ногтем по строчке обучение обязательно да мы кое что обсуждали но я не думала что киран добавит пункт в договор да киран переплел пальцы я раскрыл твою настоящую природу мои попытки сохранить информацию в тайне могут провалиться то что я прибегаю к твоим услугам Не понравится отцу. То есть я подвергаю тебя опасности, хотя обязан защищать любыми возможными способами. Разумеется, мои ребята следят за тобой, за подопечными и домом, но тебе нужно научиться защищаться в бою, мгновенно реагировать, а главное — использовать магию». Я прикусила губу. Страх вгрызался в меня острыми зубами. Я не была уверена, что хотела овладеть реальной магией. Все слышали страшилки о сумеречных странниках. Какой-нибудь злобный парень входил в зону военных действий и вырывал души из тел живых людей. Он обретал контроль над душой, а после возвращал ее, превращая человека в марионетку. Это было жестоким и опасным, и я не представляла, обладала ли подобными способностями, да и хотела ли владеть столь жутким даром. Твоя магия — нечто посерьезнее банальных страшилок, Алексис проговорил Киран, будто прочитав мои мысли. «Ты обладаешь огромным потенциалом. Кроме того, твоя магия не жестока, как и ты сама. А я сделаю все, чтобы ты не оказалась в руках того, кто может причинить тебе вред. Но сила — часть тебя, и ты должна научиться пользоваться ей, а не наоборот. Если, боже упаси, произойдет худшее, тебе пригодится все, чтобы выжить. Магия поможет». Я резко выдохнула. «Ты знаешь кого-нибудь, кто обладает схожей магией?» «Нет. На данный момент на Земле нет никого, кроме тебя, Алексис». Киран склонил голову. «Именно так все и обстоит. Кстати, в основном информация поступает из письменных источников, слухов и мифов». «Верно. До недавнего времени Киран не знал о моем существовании. Но полубоги Аида, — начала я, — обладают другой силой. Они повелевают духами и переходят за черту в потусторонний мир, но не сумеют вырвать душу из живого тела, как сумеречный странник». На секунду Киран замолчал, прежде чем продолжил. «Насколько мне известно, последнего человека с такого рода магией убил полубог Зендер 50 лет назад в Англии. Мужчина являлся марионеткой папы Римского, что держалось в строжайшем секрете. «Откуда эти сведения? Как они просочились наружу?» И почему полубог убил его? Тот мужчина был высококлассным киллером, поэтому с ним было решено расправиться. А чтобы одолеть его, потребовалась помощь полубога. Зендер узнал о хозяине марионетки. Имея в виду полубоги безжалостно, Алексис. По моей коже побежали мурашки. Киран не исключал себя из этой группы. Зендер получил информацию с помощью магии. Он пытал мужчину. Или повлиял на его мозг, способов масса. Я с трудом подавила желание сбежать отсюда. Не уйти, а, чёрт возьми, выскочить из здания. «Мужчина был убийцей, Алексис», — проговорил Киран, подавшись вперед. «Ты не станешь такой. На самом деле ты подписываешься на спасательную миссию. Ты уже используешь магию во благо. Но после обучения... Тебе решать, как применять магию. Я просто найму кого-нибудь, чтобы показать тебе, как это делать». Но если в мире нет никого с подобной магией, как я научусь?» Киран откинулся на спинку кресла. «Ты начнешь со снов боя и магии. Базовый набор навыков относится к тем, что имеются в копилке некромантов. Поэтому ты освоишь необходимое умение, которым тебя бы обучили много лет назад, будь твоя первая проверка законной. Когда ты овладеешь азами, мы обсудим дополнительную подготовку». Я кивнула. «Помощь мне не помешает». Даже когда дело касалось немагической борьбы. Да, я несколько лет занималась боевыми искусствами и пару месяцев боксом, когда кто-нибудь из жалости предлагал бедной девочке несколько бесплатных тренировок, но уже растеряла все навыки. Если прямо сейчас мне будет угрожать опасность, я окажусь абсолютно уязвимой. Дети не станут возражать, ведь обучение было в моих интересах. Я выдохнула. Согласна. Но я не возьму БМВ. Твоя машина ржавая коробка на пороге смерти. Если тебе надо быстро уйти от погони, рухлить не поможет. От возмущения я выгнула бровь. К твоему сведению, Хонда гораздо надежнее BMW. Спасибо за беспокойство, но она отлично едет и ее почти невозможно убить. Как насчет скорости? Сколько минут нужно, чтобы разогнаться до сотни? Сколько хрипов и тряски ты выслушиваешь, пока разгоняешься до 150? Я стеснула зубы. Немало минут и уйма хрипов. «А БМВ сравнится со спортивной тачкой вроде Феррари? спросила я. «Или ты скажешь, что автомобиль Валенса не быстрее БМВ?» Киран усмехнулся. Его глаза блеснули. «Точно. У моего отца много машин, причем некоторые из них быстрее. Но за тобой погонится не Валенс». Он помрачнел, и лукавые искорки в глазах исчезли. Отец оставит это приспешникам, от которых мне придется избавиться, прежде чем они донесут валенсу о твоей работе. Мне бы хотелось избежать этого. Послушай, Алексис, Киран положил руки на колени. Ты должна понять, что ситуация хрупкая и шаткая, мягко говоря, рискованная. Если ты попадешь в беду, я должен узнать обо всем немедленно. Немедленно, ты понимаешь? Я кивнула, ощутив тяжесть невидимого груза на плечах. «Я спасу тебя, но мы не всегда будем вместе», — продолжил Киран. «Я создал определенную репутацию в некоторых высоких сферах, напрямую связанных с моим отцом, и должен поддерживать ее до последнего. Это лишь первый шаг на опасном пути. Я не могу допустить, чтобы нашей главной цели помешали. Кроме того, я хочу, чтобы ты помогла моей матери» пересечь черту в тайне от Валенса. Я округлила глаза, осознав, что Киран хотел освободить мать, но не будет останавливаться на достигнутом. Он собирался свергнуть отца. Полубог, сидевший напротив меня, жаждал отомстить другому. Если я выполню задание, вероятно, разожгу войну. Войну, которая будет вестись на моей родной земле. Дыхание участилось, когда тревога поселилась в желудке. Во что я ввязалась?